Глава 6. Путь в западню Одной из главных целей современной физики является формулировка теории, ее иногда называют теорией всего, которая бы изящно объединила все фундаментальные силы природы – гравитацию, электромагнетизм, а также сильное и слабое ядерное взаимодействие. Кроме того, она внутренне непротиворечиво сочетала бы наилучшую на сегодняшний день теорию гравитации и Вселенной в целом – Общая теория относительности Эйнштейна с теорией субатомного мира, квантовая механика. Продемонстрировав, что небесные тела и их характеристики в действительности ничем не отличаются от Земли и земных атрибутов, Галилей совершил первый интуитивный шаг к этой унификации. Он показал, что во внешних слоях Солнца имеются характеристики солнечные пятна, напоминающие атмосферные явления Земли, что у Юпитера и, возможно, Сатурна даже больше лун, чем у Земли, что Венера демонстрирует фазы подобно Луне, что поверхность Луны покрыта горами и равнинами, похожими на земные, и что сама Земля отражает солнечный свет на Луну, точно так же, как Луна освещает ночное небо Земли. После этих открытий уже невозможно было рассуждать об отдельных, специфических земных и небесных характеристиках. Галилей, в противовес взгляду Аристотеля, доказал, что небеса точно так же подвержены изменениям, как и Земля, о чем свидетельствует, например, появление новых и комет. Около 80 лет спустя эти концепции, наряду с математизацией физики, стали факторами, обусловившими возможность появления всеобъемлющей теории всемирного тяготения Ньютона. Все ошеломляющие откровения Галилея были бы приняты как элементы невиданного научного прогресса, если бы не прискорбный факт, что они противоречили аристотелевской космологии, которую католическая церковь сделала своим догматическим фундаментом. Более того, коперниканская система была обречена на противоречие картине мира, помещавшей людей в самый центр творения, причем не только физически, но и в качестве предназначения существования Вселенной. Сопротивление коперниканскому низведению Земли и ее обитателей отчасти объясняет позднейшие возражения против дарвинизма, еще одной теории, лишившей людей уникальности и сделавшей их более чем естественным продуктом эволюции. Несмотря на все это, церковь все-таки могла бы, хотя и со скрипом, принять гипотетическую систему, которая упростила бы математикам вычисление орбит, положение и появления планеты звезд при условии, что эту систему можно было бы принизить, объявив неотражающий подлинную физическую реальность. Система Коперника могла бы быть принята в качестве лишь математической схемы, модели, которая соответствовала наблюдаемой астрономической картине, но не отвечала реальности. Наибольшую ярость католической церкви вызвало то, что Галилей позволил себе совершенно непозволительную дерзость вторгнуться в область, принадлежавшую исключительно церкви, теологию и интерпретацию священного писания. Соответственно, даже когда противодействие открытиям Галилея на чисто астрономических и натурфилософских основаниях стало затухать, антагонизм, связанный с вопросами теологии, лишь начинал разгораться. Фундамент теологических дебатов, которые сыграют губительную роль в драме, впоследствии названной «Делом Галилея», был заложен почти столетием ранее протестантской реформацией. Это был момент раскола по вопросу о том, кто имеет право толковать Библию. Соответственно, представление, что буквальное понимание Писания является принципиально необходимым и неоспоримым, быстро завоевало популярность среди католических теологов. Доминиканский теолог скаласт Доминго Баньес, например, выразил свои взгляды в 1584 году. Святой Дух не только вдохновил все, что содержится в Писании, но и продиктовал и подсказал каждое слово, в него вписанное. Другой доминиканский теолог, Мельхиор Кана, пошел еще дальше, заявив в 1585 году, «Не только слова, но даже каждая запятая посланы Святым Духом». Кто же вправе интерпретировать эти слова? Католическая церковь имела в своем арсенале богоданные ответы на этот вопрос. Тридентский собор, состоявшийся между 1545 и 1563 годами, в качестве организованного противодействия протестантской реформации, принял 8 апреля 1546 года однозначный эдикт. В интересах веры и морали, в смысле укрепления христианского вероучения, никто, опираясь на собственное суждение и искажая священное писание, согласно собственным представлениям, не смеет толковать его противоположно смыслу, который Святая Матерь Церковь, обладающая правом судить о его истинном смысле и значении, установила и придерживается, или даже противоположно общему согласию святых отцов. С учетом этой авторитарной установки становится понятно, что рассуждения Галилея в письме к Бенедетто Кастелли могли привлечь внимание цензоров. В определенном смысле утверждение Галилея, что неправомочно использовать буквальное понимание библейских текстов для оспаривания результатов наблюдений, прозвучало в наихудшее для этого время, когда Церковь крайне болезненно воспринимала любую попытку подорвать ее авторитет в интерпретации Писания. Таким образом, конфликт был практически неизбежным. К сожалению, как мы увидим в главе 16, даже в 1945 году Ватикан запретил публикацию книги о Галилее, написанной по заказу самой Папской Академии Наук, поскольку она была сочтена слишком благоволящей Галилею в описании его судебного преследования. Как бы то ни было, в 1615 году положение Галилея из плохого стало ужасным, когда флорентийский доминиканец Николо Лорини 7 февраля отправил, по его словам, подлинный экземпляр письма к Бенедету Кастелли на рассмотрение кардиналу Паоло Камильос фон Драти, префекту священной конгрегации индекса запрещенных книг. Конгрегация индекса была органом, обязанным предотвращать распространение любых печатных материалов, сочтенных противоречащими католической вере. В принципе, поскольку письмо к Бенедету Костелли не было опубликовано, конгрегация индекса не должна была им заниматься. Однако, поскольку письмо касалось вопросов, относимых к вере, префект переадресовал письмо Лорини вместе с письмом к Бенедетто Костелли, секретарю священной канцелярии, который сразу же проконсультировался у советника. Таким образом, конгрегация индекса должна была принять определенное решение, и она это сделала. Вероятно, сознавая, что это письмо, написанное им сопрометчивой поспешностью, может вызвать проблемы, Галилей составил его вариант, в котором более обдуманно и осторожно изложил теологические материи. Это новое письмо вместе с объяснением он отправил своему флорентийскому другу Монсеньору Пьетри Дини. Галилей попросил Дини показать письмо математику Римского колледжа Кристофу Гринбергеру, а также, если это уместно, кардиналу Белармино, подчеркнув, что Николаус Коперникус был не просто католиком, но глубоко верующим человеком и каноником, и что его призвали в Рим при Папе Льве X, когда на Латеранском соборе решался вопрос об исправлении календаря, и его привлекли как величайшего астронома. с письмом к Бенедетто Кастелли связана захватывающая современная история. Его оригинал долгое время считался утраченным, но в августе 2018 года был обнаружен в архивах Королевского общества в Лондоне, где очевидно находился по меньшей мере 250 лет незамеченный историками. Его обнаружил специалист по истории науки Сальваторе Ричардо, поздок Бергамского университета, просматривая онлайновый каталог Лондонского Королевского общества с другой целью. Из различий между существующими версиями мы можем видеть попытки Галилея умерить тон первоначального варианта письма. Например, изначально Галилей охарактеризовал некоторые утверждения Библии как «ложные», если следовать буквальному значению слов. Затем он зачеркнул слово «ложные» и заменил его на «выглядит отличающимися от истины». Он также изменил замечание о том, что Писание замалчивает свои основные догмы на менее резкое Укрывает. Исследователи жизни Галилея не замечали этого письма, возможно, потому что при составлении каталога в 1940 году оно было ошибочно датировано 21 декабря 1618 года, а не 1613 года. Некоторые из друзей Галилея довольно быстро поняли, что назревает проблема, и призывали его действовать осторожно. Федерико Чези, основатель Линчейской академии, сразу же столкнулся с препятствиями теологического характера. Попробовав опубликовать письма о солнечных пятнах, он неоднократно неудачно пытался включить в издание отсылки к библейским текстам или к утверждениям Галилея, что Библия в действительности лучше согласуется с коперниканскими взглядами, а не с Птолемеевыми. Например, цензоры потребовали удалить заявление из второго письма Галилея к Маркусу Вельзеру, вероятно основывавшегося на ответе, полученном Галилея от кардинала Карло Конти, что идея неизменности небес не только ошибочна, но и лжива и противна истинам священного писания, в которых невозможно сомневаться. Осознав, что невозможно провести подобные замечания через цензуру, Чези вычеркнул из текста все упоминания Библии. Галилей, однако, в этот период мог не в полной мере понимать важность вмешательства цензоров в вопросы теологии. Если все доброжелатели Галилея советовали ему не высовываться на теологическом поле, то его оппоненты высказывались все активнее. «Больше всех бед из всей этой кампании натворил неистовый воинственный проповедник Томазо Качини». Инициатором столкновения также стал враг Галилея Людовико де ла Коломбо, который несколькими годами ранее диспутировал с Галилеем по вопросу о новой звезде 1604 года, а в 1611 написал диссертацию против движения Земли, в котором к смятению Галилея привлек к рассмотрению Писания. Людовико, его брат-доминиканец Рафаэлло и еще несколько флорентийских доминиканцев, группа, которую друзья Галилея презрительно именовали Коломби, Голуби, также раздобыли копию письма к Бенедету Кастелли и стали нападать на Галилея на основании его коперниканских взглядов, также возражая против его объяснения солнечных пятен. К сожалению, братья Делле Коломбе имели влияние на архиепископа Флоренции, а через него и на кончине. Проповедник, похоже, превратил задачу доказать, что Галилей и Коперник – еретики, в цель всей своей жизни. Ради достижения этой опасной цели он 29 декабря 1611 года выступил с яростной проповедью с кафедры Флорентийской церкви Санта-Мария-Новелла, в которой, снова процитировав все тот же затертый до дыр фрагмент книги Иисуса Новинна, заключил, что система Коперника с неподвижным солнцем в центре явилась еретическим предположением. Этот инцидент мог бы пройти почти незамеченным. Проповедник получил выволочку одновременно от своего брата, главы семейства Качини и от других руководителей Доминиканского ордена, если бы не поездка Качини в Рим 20 марта 1615 года. Для дачи свидетельских показаний перед доминиканцем Микеланджело Сигице, генеральным комиссаром священной канцелярии, Инквизиции. Наследствие Качини, наряду со многими другими пагубными утверждениями, категорично заявил, «Широко распространено мнение, что вышеупомянутый Галилей держится следующих двух предположений, что Земля движется как целиком, так и в суточном движении, что Солнце неподвижно». Он добавил, что эти предположения есть хула на Священное Писание. Хуже того, Зная, что Паоло Сарпи включен в священной канцелярии в список неблагонадежных лиц из-за своего участия в споре, случившемся за десять лет до того между Венецианской республикой и Папой Римским, Качини вставил в свою речь злопыхательскую реплику, подчеркивающую дружбу Сарпи с Галилеем. Аналогично, он намеренно и злобно отметил, что Галилей состоит в переписке с немецкими коллегами, зная, что это вызовет к жизни призрак лютеранства, и, соответственно, вины Галилея в умах слушателей. Примерно в это же время Костелли, почувствовавший, что в Пизе становится жарко, поделился с Галилеем своими опасениями в письме, отмеченном печатью душевного упадка и разочарования. «Я глубоко угнетен тем, что невежество некоторых людей – достигло такого размаха, что, осуждая науку, в которой они совершенно не сведущи, они приписывают ложные атрибуты науки, которую не способны постичь. К сожалению, такое же отношение и сейчас отличает немногочисленных имеющихся отрицателей изменения климата. Высокомерное и враждебное отношение к науке, которое мы наблюдаем сегодня, представляет собой ту же позицию, с которой боролся Галилей. В своих попытках отделить науку от толкования Писания, в выведении законов природы из результатов экспериментов вместо их соотнесения с определенным предназначением, Галилей одним из первых имплицитно внедрил идею о том, что наука побуждает нас брать на себя ответственность за собственную судьбу, а также за судьбу нашей планеты. Признав мрачную реальность, нависшую над ним и Галилеем, Костелли добавил в своем письме. Однако терпение, ведь эти посягательства не первые, не последние. В письме от 12 января Чези выразил такие же чувства, назвав критиков коперниканства «врагами знания». Чези также воспользовался возможностью повторить свой совет Галилею «не высовываться». Его стратегия противодействия нападкам состояла в том, чтобы привлечь на свою сторону других математиков и представить все дело как преследование математиков, вместо того, чтобы пытаться отстаивать истинность коперниканства. Между тем, письмо к Кастелли продолжало создавать проблемы. Консультант, привлеченный священной канцелярией, ограничился относительно малозначительными придирками, да и те касались всего трех утверждений письма, добавив. Что касается прочего, хотя временами выбраны неуместные слова, оно не отклоняется от общего направления католической мысли. К сожалению, это милосердное суждение лишь подстегнуло священную канцелярию копнуть глубже. Настолько, что инквизитору в Пизе было поручено получить от самого Кастелли оригинал письма. Пока происходили все эти неурядицы, монсеньор Дени делал все возможное, чтобы помочь Галилею. Он вручил копии слегка подправленного письма к Бенедетту Кастелли, Гринбергеру и кардиналу Белармино и навел справки о положении дел у молодого церковного функционера и поэта Джованни Чамполи, который был знаком с Галилеем и являлся другом детства Козима II Медичи. Чамполи только что в 1614 году получил назначение священником в Рим. Отвечая на просьбу Дени, он передал непосредственно Галилею совет кардинала Мафео Берберини, будущего папы римского Урбана VIII, гласящий, что он, Берберини, желал бы большего внимания к тому, чтобы не выходить за пределы аргументов Птолемея и Коперника и, наконец, не пересекать границы физики и математики. Ведь не каждый обладает беспристрастностью понимать слова Писания ровно такими, какими они сказаны, даже если привносимое новое заслуживает восхищения своей оригинальностью и, следовательно, толковать Писание, собственную вотчину теологов. Иными словами, кардинал Барберине недвусмысленно рекомендовал Галилею воздерживаться от любых новых толкований Библии. Аналогичные указания поступали от кардинала Балармино, также через Дени. Кардинал полагал, что книгу Коперника о вращении небесных сфер не следовало запрещать к печати, однако нужно было снабдить примечанием, представляющим коперниканскую систему сугубо как математическую модель. Беллармину далее рекомендовал Галилею занять ту же позицию, поскольку, отметил он, библейский текст, Псалтырь, глава 18, стихи 5-6, на его взгляд прямо противоречит представлению о неподвижности Солнца. В небесах он устроил жилище солнцу. Как жених выходит оно из-под полога своего. Как атлет, рада оно пробежать свой путь. От края небес выходит оно, И круг свой завершая у края их. Ничто не сокрыто от зноя его. Сам Дени Возражал, что этот текст можно понимать как поэтическое высказывание, но Беллармино парировал, что в поэтику не следует ударяться безоглядно, как никто не должен и торопиться осуждать любое из этих мнений. Неубежденный, Галилей 23 марта 1615 года отправил Дени длинный ответ, в котором попытался ответить на замечание Беллармино. Прежде всего он указал на то, что в библейском описании из книги «Бытия» свет был создан раньше Солнца. Далее он предположил, что этот свет соединяется и усиливается в солнечном теле, которое обязательно должно находиться в центре Вселенной, поскольку распространяет свой свет и изобильное тепло, дарующее жизнь всем членам, располагающимся вокруг. Что касается фрагмента «Псалма», Галилей утверждал, что в нем имеется в виду движение излучения и теплового духа, который, исходя из солнечного тела, быстро распространяется по всему миру, а вовсе не само Солнце. Наконец, не имея теории гравитации... Галилей использовал свое открытие осевого вращения Солнца для того, чтобы предложить довольно надуманную модель с учетом наших сегодняшних знаний, в которой это вращение каким-то образом управляло круговым движением планет вокруг Солнца. Поскольку, написав это письмо, Галилей фактически проигнорировал все обращенные к нему призывы проявлять осторожность, Дени мудро решил, посоветовавшись Чези, не передавать этот ответ кардиналу Белармину. Давайте, однако, поразмыслим, как советовали поступить Галилею его друзья и все церковники, не питавшие, во всяком случае пока, антипатии к нему. С точки зрения Галилея, хотя на тот момент у него еще не было непосредственного доказательства вращения Земли, его открытия уже достигли двух результатов. Во-первых, продемонстрировали ошибочность некоторых аргументов тех, кто претендовал на наличие у них доказательства неподвижности Земли, например, что Земля в ином случае лишилась бы Луны. Во-вторых, Свои находки казались Галилею убойным доказательством истинности системы Коперника, и для него уже не стоял вопрос о том, следует ли считать эту модель хотя бы частично правильной. Причем правильной не просто как некая математическая абстракция, которой как-то удается повторять природу, а как истинное описание физической реальности. В этом Галилей боролся с мнениями, устоявшимися в течение веков, когда наука считалась отделенной от наблюдений. Исследователи придумывали научные модели, соответствующие наблюдаемым явлениям, но не описывающие истинную реальность. Беллармино, Гринбергер, Барберини и прочие призывали Галилея отказаться от убеждений, сложившихся на основании скрупулезных научных наблюдений и блистательных логических выводов, всего лишь из-за... кажущихся противоречий с некими священными, древними, туманными поэтическими текстами, и то лишь при условии, что эти тексты понимаются буквально, а не метафорически. Иначе говоря, неправда, что Белармино и Гринбергер пытались всего лишь убедить Галилея не ввязываться в теологию, как полагают некоторые современные ученые. Это доказывает, например, тот факт, что, рассматривая аргументы, которые Галилей представил в поддержку коперниканства, Гринбергер сказал Дени, что «беспокоится о других фрагментах священного писания». А Белармину особо отметил, что учение Коперника следует преподносить исключительно как математический трюк. «Вовсе не игры Галилеев теолога и его вылазки в библейскую экзегетику раздражали их, ничего подобного». Они вознамерились сокрушить камень преткновения, Коперниканскую систему как отображение реальности, потому что с их собственной точки зрения отстаивали полномочия Писания на установлении истины. Можно ли, следовательно, удивляться, что Галилей, по крайней мере, в начале отказался сотрудничать с ними? Нужно ли ему было отвергнуть то, что он считал единственно возможными логическими выводами, ради аналога политкорректности в реалиях XVII века? Вспомним, в конце концов, что Галилей был прав. Галилей ни разу не высказал ни малейших сомнений в истинности библейских текстов. На тот момент он еще надеялся, что разум восторжествует, и делал все возможное, чтобы доказать, что если толкование Писания можно переформулировать в соответствии с тем, что демонстрирует природа, факты остаются фактами. Неожиданная помощь с неожиданными последствиями С 1615 года Галилей более открыто поддерживал коперниканство, идя против мнения своих друзей, пренебрегая советом церковных иерархов. Скорее всего, источником вдохновения, стимулом и поддержкой для него в этом стала удивительная книжица, опубликованная теологом кармелитом Пауло Антонио Фаскарини. Уроженец Монтальто Уфуго в Калабрии, Фаскарини славился обширными знаниями, простиравшимися от теологии до математики. Чези прислал Галилею книги Фаскарини 7 марта 1615 года. Коротенькое издание имело необычайно длинное название. Приведем лишь его часть. Записки преподобного отца, магистра Антонио Фаскарини Кармелита относительно мнения пифагорийцев и Коперника о подвижности Земли и неподвижности Солнца, а также о новой пифагорейской системе мира и прочее. Заглавие ссылалось на тот факт, что первая негеоцентрическая модель космоса действительно была предложена последователями Пифагора, пифагорейцами, в IV веке до нашей эры. Философ Филалай предположил, что Земля, Солнце и планеты движутся по круговым орбитам вокруг центрального огня. Греческий философ Гераклит Пантийский добавил также в IV веке до нашей эры, что Земля вращается еще и вокруг своей оси, а Аристарх Самоский в III веке до нашей эры первым предложил гелиоцентрическую модель. Книга Фаскарини характеризовалась блестящим логическим изложением. «Нет никаких сомнений», — объяснил он, — «что открытие Галилея однозначно сделали систему Коперника намного более достоверной, чем была Птолемеева». Исходя из верности коперниканской космологии и считая бесспорным, что Писание всегда отражает истину, Фаскарини утверждал, что между ними не может быть никакого противоречия, поскольку истина всегда одна. «Следовательно», — заключил он, — «должна быть возможность примирить на первый взгляд проблематичные фрагменты Библии с Коперниканством». Именно это Галилей неустанно твердил. Фаскарини, изучив множество дискуссионных библейских отрывков и сгруппировав их в шесть категорий, сумел предложить некоторые принципы истолкования, которые позволяли устранить все противоречия. Фаскарини так объяснял, причину написания книги. Если в будущем окажется, что коперниканство – истина, церковь получит возможность использовать его новые толкования спорных текстов для того, чтобы избежать неприемлемого вывода о ложности Библии. В заключении Фаскарини сделал два важных наблюдения. Первое касалось понимания библейского языка. Писание служит нам, говоря в простонародной и обыденной манере. Ведь с нашей точки зрения представляется, что Земля недвижимо покоится в центре, а Солнце обращается вокруг нее, а не наоборот. То же самое происходит, если люди перемещаются в маленькой лодке в море вблизи берега. Им кажется, что берег движется и отодвигается от них, а не что они сами двигаются вперед, как обстоит в действительности. Второй важный аргумент Фаскарини потрясает своей смелостью. Церковь, рассуждает он, не может ошибаться лишь в вопросах веры и нашего спасения. Однако церковь может ошибаться в конкретных суждениях, в философских размышлениях и в других доктринах, не касающихся и не затрагивающих спасения. Чези считал, что книга Фаскарини не могла появиться в более удачное время. Разве только цель ее появления усилить ярость наших противников и причиняемый ими вред, во что я не верю. писал он. Судя по дальнейшим действиям Галилея, он разделял его мнение, по крайней мере, в начале. К сожалению, они оба ошибались. Церковный деятель Джованни Чамполи, впоследствии секретарь папы римского Урбана VIII и член Линчейской академии, предсказал в письме, написанном Галилею 21 марта 1615 года, что Инквизиция запретит книгу Фаскарини. Возможно, у поле была инсайдерская информация. Первая реакция на книгу Фаскарини последовала в виде мнения теолога-анонима. В первом абзаце он объявил взгляды Фаскарини на коперниканство скоропалительными. В своей документированной защите Фаскарини решительно отверг эту характеристику, вновь настойчиво подчеркнув, что имеется четкое различие между вопросами веры и морали с одной стороны и связанными с натурфилософией и наукой с другой. Касательно последних, Фаскарини повторил свое предположение, что священное писание не должно истолковываться иначе, чем соответственно тому, что человеческий разум сам вывел из натурного опыта и что явствует из бесчисленных данных. Фаскарини отправил экземпляр своей книги и защиты кардиналу Белармину для оценки, и кардинал ответил 12 апреля 1815 года, подчеркивая три момента. Во-первых, Я скажу, что, мне кажется, вы, ваше преподобие и сеньор Галилей, поступаете предусмотрительно, довольствуясь тем, что говорите эксупозитионы, предположительно, а не абсолютно, как, во что я всегда верил, говорила Коперник. Потому что сказать, что предположение о движении Земли и неподвижности Солнца позволяет спасти все явления лучше, нежели с помощью эксцентров и эпициклов, значит выразиться «прекрасно», и такое утверждение не повлечет за собой никакой опасности, а для математика этого будет вполне достаточно. Формулировки этого письма явно свидетельствуют, что это скорее совет, чем одобрение как для Паскарини, так и для Галилея, несмотря на то, что письмо Белармино даже не было адресовано Галилею. Однако, поспешил добавить кардинал, утверждать, будто Солнце действительно, выделено автором, находится в центре мира и вращается только вокруг себя, не перемещаясь с востока на запад, а Земля располагается на третьем небе и с огромной скоростью вращается вокруг Солнца, очень опасно. И не только потому, что это раздражает всех философов и теологов-схоластов, но и потому, что это наносит вред святой вере. представляя Священное Писание ложным. Второе замечание Беллармино касалось толкования библейских текстов. Он начал того, что считал очевидным. Как вы знаете, Собор, Триденский, запрещает толковать Писание вразрез с общим согласием святых отцов. Но затем подорвал экзогетическую бомбу в ответ на заявление Поскорине. что авторитет святых отцов в интерпретации Библии распространяется лишь на вопросы веры и нравственности, но не на такие темы, как движение земли, Беллармино невероятно широко раздвигает пределы того, что назвал бы «вопросами веры». И здесь нельзя ответить, что, мол, это не вопрос веры, ибо если это и не вопрос веры в смысле объекта, то это вопрос веры в смысле «говорящего», подобно тому, как еретиком был бы каждый, кто стал бы утверждать, будто у Авраама не было двух сыновей, а у Иакова двенадцати, а Христос родился не от пречистой девы, ведь и то, и другое устами пророков и апостолов говорит Святой Дух. Проще говоря, Беллармину утверждает, что не только все сказанное в Писании истина, но и что все, включая самую банальную фактическую подробность, при условии, что ее смысл ясен, также является вопросом веры. Очевидно, при таком намного более широком определении вопросов веры самым влиятельным кардиналом того времени, даже движение Земли становилось вопросом веры. Третье. Беллармино признал, что... Даже если и было бы представлено истинное доказательство того, что Солнце находится в центре мироздания, а Земля на третьем небе, и что не Солнце вращается вокруг Земли, но Земля вокруг Солнца, то и тогда необходимо с большой осторожностью подходить к объяснению тех мест Писания, которые кажутся противоречащими этому, и лучше сказать, что мы скорее не понимаем смысла Писания, чем утверждать, что ложно то, что в нем выражено. Но я не поверю, что такое доказательство может существовать, пока оно не будет мне представлено. Подчеркивая, что было бы недостаточно показать, что предположение, будто Солнце находится в центре, а Земля в небесах достаточно. Чтобы придать еще больше веса своему последнему утверждению, кардинал замечает, что никто иной, как царь Соломон, который не только говорил, вдохновляемый Богом, но и превосходил всех прочих людей мудростью и знанием человеческих наук, писал в книге «Екклезиаста», глава 1 стих 5, «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит». Соответственно, заключает Беллармино, совершенно невероятно, чтобы Солнце на самом деле не двигалось, тем более, что каждый ученый ощущает, что Земля остается неподвижной и видит, что Солнце движется. Ответ Белармино Фаскарини был тщательно изучен, проанализирован и истолкован многочисленными специалистами по Галилею, и их мнения на этот счет занимают весь спектр. От самой высокой оценки и утверждения, что Белармино продемонстрировал широту взглядов прогрессивного ученого, предвосхитившего релятивизм последующих столетий, до полного разгрома за проявленный узколобый консерватизм. Позднее мы вернемся к теологическим моментам, Пока же подвергнем более пристальному критическому рассмотрению научные рассуждения Белармино. Его водное утверждение выглядит весьма многообещающим. Если бы имелось настоящее свидетельство того, что Солнце есть центр мира, то следовало бы с великой осторожностью приступить к объяснению Писания. Действительно. Если бы Белармино закончил свой ответ этой фразой, то проявил бы интуитивное знание будущего руководящего принципа науки. Если новые наблюдения противоречат существующим теориям, теории необходимо пересмотреть. Проблема в том, что сразу за ней он пишет текст, указывающий на то, что он считает такое свидетельство недостижимым. Белармино приводит несколько объяснений этого ошибочного убеждения, все откровенно антинаучные. Для начала он утверждает, что соблюдение видимости благопристойности в астрономии не представляет собой доказательства движения Земли. Даже это, на первый взгляд, убедительное замечание идет вразрез с подлинным научным мышлением. Если две разные теории объясняют все наблюдаемые факты одинаково хорошо, Ученым следует отдать предпочтение, хотя бы в предварительном порядке, более простое из них. После открытия Галилея такой процесс, безусловно, сделал бы предпочитаемый теорию Коперника, а не Птолемея, за что все время и выступал Галилей. Конечно, для решающей проверки потребовалось бы найти прямое доказательство движения Земли или получить предсказания двух теорий, которые затем можно было бы проверить наблюдениями или экспериментами, напротив. Беллармино предпочел держаться излюбленной теории церковников. Второй аргумент кардинала вообще не имеет отношения к науке. Он выступил за слепое следование авторитету. С одной стороны, принимая толкование святых отцов, с другой опираясь на предполагаемую абсолютную мудрость царя Соломона, считающегося автором книги «Экклезиаста». Оба эти довода стали проявлениями убеждения совершенно чуждого духу науки и кардинально противоположного тому, что поддерживал Галилей. Иными словами, Беллармина не просто не был прозорливым ученым, вера в его мире победила науку. Наконец, третье замечание Беллармина свидетельствует о непонимании в сочетании с узкоцеховым мышлением. Он заявил, что все мы знаем по ощущениям, что Земля неподвижна, вместо того, чтобы признать, что мы можем сказать лишь одно – она кажется нам неподвижной. Чтобы доказать эту мысль, он, ссылаясь на пример, приведенный в книге Фаскарини, заявил, что если некто отдаляется от берега, то хотя ему кажется, что это берег отодвигается от него, он, тем не менее, знает, что это ошибка, и исправляет ее, ясно видя, что двигается корабль, а не берег. В соответствии с идеями, почерпнутыми у Коперника, Галилей не мог согласиться с этой логикой. как невозможно было сказать, двигается ли Солнце или Земля, а лишь что они находятся в относительном движении, он настаивал, что никакой эксперимент, поставленный внутри запечатанной комнаты, движущейся с постоянной скоростью по прямой, не способен показать, находитесь ли вы в неподвижности или перемещаетесь. Это ясно всякому, кто смотрит из окна поезда на другой поезд, идущий по параллельным путям. Впоследствии это наблюдение стало краеугольным камнем специальной теории относительности Эйнштейна, в которой он показал, что законы физики одинаковы для всех наблюдателей, двигающихся с постоянной относительной скоростью. Можно, конечно, утверждать, что Беллармина не мог предугадать в XVII веке то, что Эйнштейн откроет и докажет столетия спустя, но позиция Беллармина была крайне негибкой. Он не верил, что доказательство коперниканства когда-нибудь может быть найдено. Это резко противоречило тому, что даже Фаскарини сам теолог сформулировал предельно четко. Поскольку что-то новое всегда добавляется к человеческим наукам, и поскольку многие вещи, прежде считавшиеся истинными по прошествии времени, оказываются ложными, может случиться так, что если обнаружится ошибочность философского мнения, авторитет Писания может быть... уничтожен. Кстати говоря, если не понимал, что новые открытия и знания, принесенные наукой, могут выявить ложность господствующих в свое время моделей и, следовательно, библейских интерпретаций, то Белармина прятался за слепой верой в догмат. Галилей подробно разобрал некоторые теологические вопросы в своем письме к великой герцогине Кристине, Однако стоит отметить, что письмо Белармина к Фаскарини изначально содержало поразительно слабые аргументы даже касательно теологии. Это заставило его прибегнуть к крайнему средству. Белармина опирался на всеобщее согласие святых отцов и на эдикт Тридентского собора. Однако, как проницательно заметили и Галилей, и Фаскарини, заявление собора относилось конкретно к вопросам веры и морали, касающимся укрепления христианской веры. Тогда как движение земли не имело никакого отношения к вере или морали, да и святые отцы никогда не обсуждали эту тему и не пришли к согласию по ней. Очевидно, даже сам Белармин осознавал слабость своей аргументации, поскольку в противном случае невозможно убедительно объяснить, почему он распространил определение вопросов веры далеко за пределы обычных религиозных тем, включив все, что есть в Библии. Галилею удалось прочесть письмо Белармина к Фаскарине, и какое-то время он даже прорабатывал ответ в серии заметок, которые, возможно, намеревался послать Фаскарине. Однако эти недатированные записи никогда не публиковались. Главный аргумент Галилея наносил удар острый как бритва логики по новому расширительному определению вопросов веры у Белармина. Отвечают, что все имеющееся в Писании есть вопрос веры в силу того, кем это сказано. И, следовательно, на этом основании должно подпадать под требования собора Триденского. Однако это, безусловно, не так, поскольку тогда собору следовало бы сказать, Толкованием отцов необходимо следовать применительно к каждому слову в Писании, а не в вопросах веры и морали. Таким образом, представляется, что, сказав «в вопросах веры», собор в действительности подразумевал «в вопросах веры» в силу предмета рассмотрения. Было бы значительно более вопросом веры заявлять, что у Авраама были сыновья а у Тови и Собака, потому что так сказано в Писании, чем утверждать, что земля не движется при условии, что последнее содержится в самом Писании. Причина, по которой отрицание первого, но не последнего было бы ересью, следующая. Поскольку в мире всегда есть мужи, имеющие двух, четырех, шестерых сыновей или даже ни одного, и аналогично, поскольку некто может иметь, а может и не иметь собак, в равной мере заслуживало бы доверие утверждение, что некто имеет сыновей или собак, И что кто-то другой, не имеет. Отсюда не было бы причины или надобности Священному Писанию утверждать в подобных тезисах что-либо кроме истины, раз и утверждение и отрицания были бы равно убедительны для всех. Однако это не относится к вопросу о подвижности Земли и неподвижности Солнца, то есть тезисов, далеких от разумения обычного человека. В результате Святому Духу было угодно приспособить слова Священного Писания к возможностям восприятия обычного человека в материях, не относящихся к спасению, даже если в природе имеет место противоположный факт. Проще говоря, Галилей утверждал, хотя лишь в частной переписке, Что в случаях с сыновьями Авраама и собакой Товии смысл очевидно буквальный. Следовательно, принимать ли это утверждение или нет, можно считать вопросом веры, тогда как неподвижность Земли всего лишь метафора. Скорее всего, Галилей выбрал пример с ничего не значащей собакой Товии как нечто совершенно неважное в вопросах веры. Впоследствии Галилей отвечал на попытки запретить любой пересмотр толкования Писания цитатой из знаменитого церковного историка кардинала Чезаре Баронио, умершего в 1606 году. «Дух святой научает не тому, как перемещаются небеса, а тому, как нам туда переместиться». Совершая вовсе не безобидный выпад в сторону письма Балармина к Фаскорине, Галилей упомянул свои сомнения, истинно ли церковь налагает на человека обязательство принимать в качестве предметов веры таковые выводы о природных явлениях, и выразил убежденность, что, возможно, те, кто мыслит подобным образом, могут желать расширить эдикт собора в интересах собственного мнения, выделено автором. Действительно, некоторые последующие действия Белармина, точнее их отсутствие после опубликования 5 марта 1616 года Эдикта Конгрегации Индекса против Коперниканства, показали, что он был согласен с этим решением. Вся эта возня оптимизма не внушала. Несмотря на чистые намерения и взвешенные аргументы Фаскарини, его книга заставила церковников более глубоко вникнуть в вопрос о коперниканстве, что в сочетании с разрушительными действиями Качини, Делла Коломбо и Лорини создало атмосферу, в которой угроза запрета учения Коперника церковью быстро становилась реальностью. Противодействие этой тревожной тенденции Галилей сочинил свое письмо к великой герцогине Кристине, мощный документ в защиту автономии научного исследования. Однако осознавая, вероятно, опасность ситуации, Галилей благоразумно воздержался от провоцирования очередного круга полемики. Вместо этого он решил поехать в Рим, чтобы лично изложить свои доводы вопреки советам друзей, которые все как один призывали его отложить подобный визит. и не высовываться. Тосканский посол в Риме Пьеро Гвичардини был особенно недоволен планом Галилея, заметив, что это неподходящее место вести споры о Луне или, особенно в нынешние времена, пытаться привить новые идеи. Нечего и говорить, что попытка отговорить Галилея, всегда верившего в свой дар убеждения, пропала в Туне, и 11 декабря 1615 года ученый прибыл в Рим.